«Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство!» Герцог Амели, возглавлявший кавалькаду из десятков всадников, среди которых семеро, так же, как и он, когда-то входили в состав Королевского Совета Геноба, натянул поводья и обернулся. К нему галопом несся вестовой, размахивая тубой для бумаг. Герцог резко дернул поводья, разворачивая коня, и легким посылом подал его навстречу вестовому. Тот резко затормозил, туба вылетела вперед, и герцог поймал ее за перевесь. Брат короля был известен не только как довольно умелый военачальник, но и как отменный кавалерист, управляющийся с конем почти на инстинктивном уровне. Так что только что исполненный им финт был продиктован даже не столько желанием лишний раз блеснуть своим мастерством, хотя и этим тоже, сколько нежеланием герцога терять время. Сорвав с тубы крышку, залитую сургучом и запечатанную печатью графа Моделика, командовавшего передовым отрядом повстанческой армии, действующим гораздо ближе к границе с Акбером, герцог вытащил донесение, впился в него взглядом и спустя пару мгновений посветлел лицом. «Ну, наконец-то! Акберцы перешли границу!» В его свете возбужденно загомонили. Неужели пришло время возрождения Геноба? Их восстание, направленное на восстановление в правах истинного короля Геноба Жазлезе VI и восстановление независимости королевства, длилось уже второй месяц. Начало было многообещающим. В восстании сразу же охватило 9 из 16 провинций, а спустя неделю к ним присоединились еще две. Да и в остальных пяти Акберцам поначалу было очень неспокойно. Потом случилось первое разочарование. Восстание в столице не удалось. Расквартированные там полки королевской армии Акбера всего за несколько часов подавили начавшееся волнение. Так что направленные герцогом на помощь отряды дворянского ополчения подошли к уже наглухо запертым городским воротам, с башен которых на них холодно смотрели Акберские мечники. Чуть позже выяснилось, что объявленные герцогом убитым Наместник Акбера барон Экарт оказывается жив и здоров. А вот большинство командиров столичных отрядов повстанцев были схвачены еще до того, как в столице ударил набатный колокол. Вследствие этого Акберцам и удалось справиться с повстанцами в столице столь легко. Оставшись без руководства, отряды повстанцев только бестолково мотались по столице, а некоторые из них даже не смогли вооружиться, поскольку никто, кроме командиров, не знал, где расположены тайные оружейные склады. Но затем все опять стало налаживаться. Восставшим удалось перехватить пару караванов с продовольствием, следующим в Акбер, и неплохо пограбить прилегавшие границы Агбера провинции, которые не отважились поддержать восстание. Что, впрочем, мгновенно изменило в них настроение от тайной поддержки повстанцев к недоброжелательному, в лучшем случае нейтралитету. А жители трех наиболее пострадавших от грабежей провинций даже взялись за оружие и заявили, что если войска повстанцев вступят в их пределы, то будут встречены сталью. Но это лишь раззадорило восставших. Только Акбер все это время почему-то молчал. «А кто командует королевской армией?» – поинтересовался граф Шатрея, правая рука герцога и его наиболее посвященный в их совместные тайны советник. «Этот Грон? Герцог усмехнулся. «К счастью, нет». «К счастью?» – раздраженно воскликнул граф. «Наоборот, к сожалению. Как бы я хотел, чтобы этот мерзкий выскочка сам сунулся на священную землю геноба. Я просто мечтаю вогнать ему в глотку фунт доброй стали». «Именно к счастью», – все так же усмехаясь, повторил герцог. «Всем нам известно ваша ненависть к этому, как вы изволите говорить, выскочке» но я внимательно изучил его действия во время арженской кампании и, должен сказать, проникся к нему уважением. Он очень неплохой полководец, и я бы не хотел иметь его против себя в этой кампании. Потом, позже, когда геноб станет свободным и восстановит свою военную мощь, да, может быть, но не сейчас. Так что я ничуть не поддерживаю вашего разочарования, граф. Граф Шатрея усмехнулся в ответ и развел руками. «Вы мой канитабль, и я готов выдержать все, что вы посчитаете необходимым. Даже отсутствие этого негодяя». Эти слова графа были встречены всеобщим смехом. «Ну так кто же командует акберцами?» – вновь переспросил граф Шатрея, когда все наконец отсмеялись. «Граф Маделика пишет, что во главе Акберцев почему-то поставлен граф Авенлеба», – задумчиво произнес герцог. «Не совсем понимаю это решение. Граф, конечно, изрядный храбрец, но его полководческий талант как-то до сих пор нигде не проявился. Я бы еще понял, если бы королева, вернее ее принц-консорт, поставил во главе армии герцога Таскола, но граф Авенлеба...» Не понимаю. «Да не все ли равно?» – воодушевленно воскликнул молодой маркиз. «Мы разобьем любого!» Однако герцог только задумчиво качнул головой. Ни в коем случае нельзя считать противника, любого, и уж тем более такого, как принц-консорт Акбера, глупцом, совершающим необдуманные и спонтанные поступки. А этот поступок в глазах герцога выглядел как минимум необдуманным. Но Грон почему-то его совершил. Непонятно. А герцог знал, что если тебе что-то непонятно, будь осторожен. Возможно, ты теряешь контроль над ситуацией. Повстанческая армия в основном состояла из дворянского ополчения, поэтому большинство ее составляло конницы. И только герцог Амели, уже давно готовившийся к выступлению, сумел набрать и вооружить три пехотных полка, сплошь состоящие из пикинёров. Поскольку подготовить сносного пикинёра легче всего. Ещё около 3000 тысяч пехоты составили аноты, нанятые герцогом уже после начала восстания. Так что из почти 35 тысяч воинов, только около 8 тысяч составляли пехотинцы. С точки зрения современной военной науки, соотношение не очень выгодное. И это само по себе было головной болью герцога. Да еще это странные решения по поводу командующего. Поэтому прежде чем решиться на сражение, герцог хотел как можно больше узнать о своем противнике. Вследствие чего, несмотря на то, что генопские повстанцы рвались в бой, на следующий день герцог приказал войскам двинуться внутрь страны. То есть уходить от приближающейся Акберской армии. А сам с графом Шатрея и небольшим конвоем покинул войска, и скорым переходом двинулся к одному неприметному трактиру, расположенному на торговом тракте, ведущем в Домино. До трактира они добрались глубокой ночью. Дюжий Капрал, бывший воин, распущенного акберцами полка королевских латников, из которых герцог сформировал свою личную стражу, свесившись с седла, забарабанил своим немаленьким кулаком в запертые ворота. Некоторое время на грохот никто не отзывался, кроме залившихся лаем собак, но затем заскрипела открываемая дверь, сквозь щели в мощном заборе из половинок бревен блеснул отблеск света, и чей-то голос заорал. — Эй, кто там балует? А ну-ка прекращай, да иди своей дорогой, иначе собак спущу, ночью никому не отворяем. — Открывай, — взревел Капрал, — именем короля Геноба. «Его превосходительство герцог Амелика Нитабль Геноба желает остановиться в твоей таверне!» «Ох, спаси, владетель!» — донеслось из-за забора. И сразу вслед за этим. «Клык, зуб, коготь! А ну сюда, ко мне, быстро!» И тут же. «Простите, ваша милость, не извольте гневаться. Сейчас я только собачек привяжу!» Герцог промолчал. «Вот еще, будет он вступать в беседу с каким-то простолюдином». В таверну они попали уже через пять минут. Хозяин растолкал слугу, и тот, позевывая и почесываясь, принял от них лошадей и повел их в конюшню. Впрочем, получив увесистую оплеуху от того же бывшего латника, быстро прибавил в резвости. «Комнаты есть?» «Да как-нибудь, ваша милость!» затараторил непрерывно кланяющийся хозяин таверны. «Почитай, все пустые! Но не у нас мятеж, и торговля совсем Эй! Неожиданно для себя закончил он, опрокидываясь на лавку от оплеухи, до которой снизошел уже граф Шатрея. «Не мятеж, свиное рыло, а восстание! Ради освобождения страны и возвращения на трон законного короля Геноба! Понятно? А как же, ваша милость, как есть, понятно!» С воодушевлением снова затараторил кланяющийся с утроенной скоростью хозяин таверны, скачивший с лавки, будто Ванька-встанька. «Чего ж тут непонятного? Очень даже все понятно!» «Ладно!» – слегка поморщившись, прервал развернувшийся дебаты герцог. «Покажи мне мою комнату и вели подготовить бадью с горячей водой. Мне нужно помыться!» «Ага, сей минут, ваша милость!» – забормотал хозяин таверны, бросаясь к стойке. «Лелия, Глиба, быстро дровец в каменку подкиньте! Их милость помыться желает! Да быстрее же вы, телепнее такие!» Спустя час, когда герцог уже вылез из бадьи и, сидя перед настольным зеркалом, каким-то чудом обнаружившимся в этом владетелем забытом месте, расчесывал волосы, хозяин просунул в приоткрытую дверь свою пронырлевую физиономию. «Может, еще чего желаете, ваша милость?» «Зайди», – негромко приказал тот. Таверчик мгновенно повиновался. «Как быстро ты можешь связаться с твоим хозяином?» «О чем это вы, ваша милость?» – удивленно произнес тавернчик. «Ах, да!» – в голосе герцога прорезались недовольные ноты. «Как там? Торгуешь ли ты шерстью?» «Так то ж по весне, ваша милость, сейчас-то какая шерсть? Лето ж!» «Жаль, а я слышал в ваших местах отменная шерсть!» – закончил герцог произносить пароль и раздраженно буркнул. «Ну?» «Простите, ваша милость, но без тайного слова нам никак об этом говорить не велено», – пояснил тавернчик. «А весточку хозяину то да послать можно». «Значит, пошли», – нетерпеливо отозвался герцог. «Мне нужна информация. Все, что можно узнать. И главное, где сейчас канитабль Акбера, и что он задумал. Понятно?» «Да понятно-то понятно», – понятно, отозвался тавернчик. «Токма на это время нужно». «Ден десять, не меньше. Пока весь дойдет, пока все узнают, пока обратно сообщат. Вы уж не гневайтесь, ваша милость, что я вам такой срок назначаю. Просто уже давно здесь сижу. Знаю, сколько времени такое дело занимает». «Ладно, это время у вас будет», – сдержав свое раздражение, ответил герцог. «Ровно через десять дней я снова появлюсь у тебя». «Надеюсь, что к этому моменту все, что меня интересует, уже будет вызнано». «Не сомневайтесь, ваша милость», — снова поклонился ему хозяин таверны и выскользнул за дверь. А герцог раздраженно отбросил гребешок и сердито уставился на свое отражение в зеркале. «Ему, столь высокородному вельможе, приходится таскаться глубокой ночью по каким-то стоящим на отшибе тавернам при этом обходясь без личного слуги и будто какому-то презренному контрабандисту заучивать всякие глупые тайные слова. Скорее бы все это закончилось. Но ничего, скоро все вернется на круги своя. Пока эти людишки полезны, но едва он снова восстановит в генобе законную власть своего брата, вся эта шваль будет выметена из королевства, не дрогнувшей рукой. Он даже не догадывался, насколько наивно его чаяние, и что единственной настоящей его надеждой является именно тот, кого он почитал своим самым опасным врагом. Граф Авенлеба выехал на холм и вскинул руку к глазам, прикрывая их от лучей солнца, бивших ему прямо в лицо. В несколько мгновений он вглядывался вдаль, а затем опустил руку и радостно воскликнул. «Ну, наконец-то!» Он развернулся к почти полусотне шикарно разодетых дворян, составлявших его личную свиту, и обрадованно заговорил. «Господа, эти трусливые генопцы, уже две недели удирающие от нас как зайцы, похоже, решились таки остановиться и дать бой, как и подобает истинным мужчинам». Ответом ему были радостные крики, коими разразились все сопровождавшие его дворяне. «О да!» Наконец-то. Сегодня они и покажут этим жалким генопцам, коих уже однажды повергли в прах во времена прежнего короля Акбера, который был истинным рыцарем и дворянином. Виконт нетерпеливо обратился к одному из сопровождающих, граф Авенлеба, вручая вам правый фланг. Сомните их и зайдите им в тыл. Смотрите, центр их позиции составляет пехота, Это бывшие крестьяне, которым сунули в руки пики и приказали выйти на поле боя. Едва только ваши доблестные всадники появятся у них в тылу, они тут же бросят пики и побегут. Клянусь честью, граф, вы не пожалеете об оказанном мне доверии, вскричал Виконт и, развернув коня, помчался вниз, навстречу подтягивавшимся войскам. Барон, повернулся граф ко второму, а вам я вручаю левый фланг. Там у них крутится на конях какая-то шантрепа, так что вам с вашими всадниками не составит труда разогнать их. «Это не шантрепа», – неторопливо ответил ему барон, все это время разглядывающий генопцев из-под руки. «А гайяры! У них просто такая манера перед боем выскакивать из строя и мчаться вперед, подкидывая мечи. А на самом деле они солдаты опытные и упорные, не разбегутся». «Я-то знаю, в прошлой кампании, ох, как повозиться пришлось!» «И что с того?» – презрительно кривя губы, нетерпеливо спросил граф. «Подумаешь, несколько гаяров. Бросьте, барон, вы самый опытный командир в моем войске, поэтому я и поручаю вам этот фланг. Ну, не трусьте. Это не регулярная армия геноба, а сброд, вздумавший восстать против нашей власти. Мы разгоним их плетками». Барон задумчиво потер подбородок. Что-то не похоже они на сброд.